Указом 16 февраля 1762 года Петр заменил церковную власть над крестьянами властью отставных штаб и обер-офицеров, подчиненных коллегии экономии. Крестьяне должны были платить, кроме подушной подати, еще один рубль, за что они наделялись землей. Все доходы с церковных имений – На нужды церковных учреждений должны были идти через казну, а само духовенство получало жалование по штату. Три архиерея по пять тысяч рублей, а остальные по три тысячи рублей в год. Архимандриты десяти важнейших монастырей по 500 рублей, а архимандриты остальных монастырей по сто сто пятьдесят рублей монахи по 6 рублей и 5 четвертей хлеба в год и так далее. Духовенство, перестав быть хозяином в своих имениях, сильно возмущалось на Петра. Выше приведенные меры касались только черного духовенства. Но и белое духовенство было в претензии на Петра. За его указ – предписывавший брать в солдаты поповских и диаконовских детей, не выучившихся грамоте, а также тех, которые живут при родителях без определенных занятий, дожидаясь диаконовских мест. До этих детей-церковников добирался еще Петр I, добрался и Петр III. Раздражение увеличилось еще тогда, когда Петр призвал митрополита Новгородского Дмитрия Сеченова и приказал ему, чтобы в церквях были иконы только Спасителя и Божьей Матери, а остальные иконы приказал вынести. И кроме того, чтобы священники сбрили бороды, сняли рясы и носили штатское платье, и чтобы все домовые церкви были запечатаны. Императора возмущал один старый обычай – иметь каждому прихожанину свои иконы и молиться на них, причем молиться другим на эти иконы запрещалось, отчего бывали дикие сцены. Эти остатки идолопоклонства бросились в глаза даже малоумному императору, но в своем распоряжении он зашел слишком далеко, так что попал в иконоборцы. Русские люди думали, что император хочет ввести лютерскую ересь. Кроме духовенства, на императора была возмущена еще гвардия, так как еще в бытность великим князем Петр не скрывал своего отвращения к гвардейцам и называл их янычарами. Когда Петр сделался императором, то стал говорить, что гвардии скоро настанет конец. И стал во всем отдавать предпочтение галштинцам. Национальное чувство русских было задето за живое преклонением перед Фридрихом II, который сам был несколько раз бит русскими войсками. Негодовали также на прекращение семилетней войны, на которую было потрачено столько русских денег и жизней. Вступив на престол, Петр не только велел прекратить военные действия против Фридриха II, но заключил с ним мир и вернул ему все завоевания, и даже готов был воевать вместе с ним против своих вчерашних союзников. Петр повесил над своей кроватью портрет Фридриха, не расставался с прусским орденом Черного Орла и во всеуслышание говорил, что для него воля Фридриха – воля Божия. Петр отнял у гвардии старые удобные зеленые мундиры, данные ей еще Петром Первым, и заменил их узкой формой прусского покроя. Он ввел строгую дисциплину и ежедневные экзерсиции, чем отехчил все войска. Ни возраст, ни чин не давали облегчения старым офицерам, И они наравне с молодыми солдатами должны были месить грязь. Все его распоряжения имели вид какого-то издевательства. Гвардия начинала открыто роптать. По Петербургу, пишет очевидец, ходят люди, гвардейцы и в явь ругают государя.